Вовец оглянулся и увидел во всей красе взлет моторной лодки. Скорее всего, рулевой не видел опасности из-за высоко задранного носа, а пассажиры не могли перекричать газующий двигатель, чтобы его предупредить. Глиссирующая казанка влетела на бревно и стала торчком. Она, может, и перепрыгнула бы через него, да подвесной мотор не пустил, зацепился. Лодка, сверкнув на солнце килем, опрокинулась назад. Рев оборвался. В овец услышал, как сочно шуршат, уходя под борта листи кубышек и стебли водяного перца. Впереди было метров 30 воды, покрытой разнообразной зеленью, а сзади только крики, потерпевших кораблекрушение. Вовец эту тихую заводь пересек в одно мгновение и, не снижая скорости, вылетел на топкий берег. В сущности, это нельзя было назвать берегом, все та же колеблющаяся лавда. Многолетние сплетения корневичка мыша, тростника, водяного перца, прочих водно-болотных растений, нахально пристроившиеся на кочках чахлые кустики ивы и хилые карликовые березки, а под ними темная болотная вода. Под тяжестью каяка лавда прогибалась, погружалась вниз, сочную зелень покрывал грязная пузырящаяся вода. В овец отталкивался веслом, втыкая его прямо в толщу корней и стеблей, и каяк двигался вперед, как по маслу. Через пару минут сочные стебли и листья камыша скрыли зеленую заводь, а вовец продолжал движение и остановился только тогда, когда выскочил на просторную изумрудную поляну. Мелкие блестящие листочки плавучей ряски покрывали это овальное озерцо. Вовец погрузил в него весло, оно, преодолевая мягкое сопротивление, пошло вниз. Вовца озноб прошиб. Он оказался в самом центре трясины, и хотя находился в лодке, все равно сделалось не по себе. Он поспешил поскорее покинуть это опасное место, чувствуя ногами сквозь пластиковое дно идущий снизу холод. Трясина переходила в сбучие мхи, высокие кочки продавливались, словно пуховые подушки, но, пожалуй, смогли бы выдержать вес человека. Все-таки хорошо, что стоит такое жаркое лето, и уровень воды в озере упал на метр против обычного. Болота тоже пообсохли, рыхлый торфяной взвесь осела и уплотнилась. Топи сделались куда проходимей. Впрочем, кому это надо? Уж во всяком случае не вовцу. Будь сейчас высокая вода, он бы, не вылезая из каяка, вокруг всего озера по болотам просквозил. Свободное дело. Для начала следовало привести себя в порядок. Смочив питьевой водой из канистрочки носовой платок, вовец протер лицо и шею. Снял тряпичную кепи, выжил и снова напялил на голову. «Сушиться». Рубашка имела вид самой плачевной. Вся мелкая дрянь, взбаламученная со дна во время подныривания под старую березу, очень хорошо пристала ткани. И так густо, что голубая рубашка сделала серой в бурых разводах. Возможно, это идеальный камуфляжный цвет для болотного рейнджера. Хотя рубашку все равно жалко. Потом вовец добыл из пузырька белой жидкости с мерзким запахом и тщательно растер ею лицо и руки. Комары сразу прекратили кусаться, и появилась возможность спокойно перекусить. Банка консервов, ломоть хлеба, баночка пивка. Много ли надо непритязательному пролетарию, чтобы удовлетворить скромные потребности в еде? Вовец вылез из каяка, ноги глубоко погрузились в мох, и он почувствовал, как холодная вода заливается в ботинки. Ну и черт с ней. Сделал пару шагов. Моховое поле заходило под ногами. Даже волна по нему прошла. Вовец привязал веревку к маленькому колечку, вмонтированному в нос лодки и пошел по болоту. Каяк послужно скользил следом. Весло вовец держал в руке и иногда тыкал им перед собой, проверяя, насколько надежна почва. Выбравшись на сухой бугорок, разложил анисимовскую карту и попробовал сориентироваться. Анисимова абсолютно не волновали берега и то, что на них. Кое-где он обозначил значками лес, кустарник, поле, деревню, но здесь было белое пространство, отделённое от воды жалким пунктиром и одно кривое слово «болото». В овец достал чёрный маркер и, аккуратно, стараясь сохранять масштаб, пририсовал заводь и берёзовое бревно. Точкой обозначил место, откуда выскочила чужая лодка. Свой маршрут по трясинам изобразить не решился, так как опасался ошибиться в направлении и расстоянии. Тем не менее, нарисовал его по памяти на полиэтиленовом пакете, в котором лежал хлеб. Получилась этакая разрисованная упаковка. После этого отправился по собственным следам в обратном направлении. Пружинищий мох уже успел подняться, но впадины, оставленные ботинками, все же можно было обнаружить без особого труда. Вовец улегся поверх лодки и внимательно рассмотрел след. Длинные стебли с фагнума, покрытые узкими изумрудными листочками, перепутались и потому не могли полностью выпрямиться. Даже если на общем светло-зеленом фоне след оставался незаметным, приглядевшись, его можно было обнаружить благодаря этой спутанности. Удовлетворенный результатами исследования, вовец продолжил путь. Стоячее трясинное озерко он пересек на лодке. Таким же способом достиг длинной заводи и затаился в камышах. Понаблюдав с полчаса, решил, что мастера вождения летающих лодок снова оседлали своего стального, э, пардон, алюминиевого коня и отбыли в аясе. Еще больше укрепился в этом мнении, когда из тростника на воду вывалился утиный выводок и неспешно направился в сторону озера. Выждав, пока утята с мамашей проплывут под березой, вовец повторил их маршрут, но вначале снял и сложил в каяк одежду, вложил внутрь весло, Достал и надел ласты, маску для ныряния, дыхательную трубку, уселся на кромку берега, сразу погрузившегося в тёмную воду, стянул в узел резиновый фартук на кокпите лодки и завязал куском капронового шнура. Резко перевернул каяк вверх дном, тот, словно длинный жёлтый поплавок, закачался на воде. Внутри забрянчало разные имущества. Вовец навалился на носовую часть, притопив её, и принялся толкать лодку под плавучий берег. Толщина лавды, сплетённой многолетними корнями, оказалась сантиметров 40, и он с трудом затолкал под неё каяк. Зато снаружи ничего не было заметно. Образовался продолговатый бугорок, но ничем особо не примечательный. Поверхность здесь свободно проминалась ногой и ходила ходуном. Запомнив место, вовец болтая ластами, чтобы держаться на поверхности, тихонько поплыл в сторону поваленной берёзы, стараясь не запутаться в длинных стеблях кубышек и водорослях. Сильный удар сдвинул бревно с места. В месте удара остался след, словно мощная, но ужасно тупая пуля прошлась. Содорная береста свисала рваными лентами. Длинные щепки щетиница кверху. На воде колыхались радужные бензиновые пятна. Удовлетворенный осмотром, вовец взял в рот загубник дыхательной трубки, поправил маску и без всплеска погрузился в темную воду. Глубина здесь была около двух метров. Мелкая торфяная взвесь поглощала свет, и возле дна царил сумрак. Вовец вынырнул за бревном, чуть приподнял голову над водой, чтобы оглядеться, и снова нырнул. Снова появился уже под свисающими ветками и листьями у торфяного берега. Осмотрелся, стараясь не отсвечивать на солнышке стеклом маски. На островке кто-то из молодых долбаков, широко расставив ноги, выедал глазами бинокль, медленно перемещая его в круговую. Резиновая лодка с двумя пассажирами тихонько курсировала вдоль берега. Еще одна резинка приткнулась у кустов сотни метров от вовца. Но в ней никого не было. Очевидно, ее экипаж лазил по болоту, разыскивая вовца. В глубине залива болталась дюралевая казанка. Пасут на выходе, понятно. Он набрал в легкие воздуха, оттолкнулся от берега и бодро работая ластами, вытянув вперед руки, направился обратно к березе. Здесь у заводи он оказался невидим слоток. Заметить могли только с островка, и то, если он встанет на берегу или высунется чересчур далеко. Но он ведь не дурак. Он постарается вести себя тихо и незаметно. Сейчас его задача проверить, что оставили на дне потерпевшие кораблекрушение. Даже какие-нибудь пустяковые безделицы могут многое рассказать о своих хозяевах. Поскольку глубина немногим превышала человеческий рост, не требовалось никаких усилий для ныряния. Вода хорошо прогрелась за несколько недель жары, особенно у поверхности, и нырять можно было подолгу. Единственное неудобство – избыточная плавучесть. Если бы имелся специальный свинцовый пояс или хотя бы камень, не приходилось бы все время работать ластами, преодолевая выталкивающую силу воды. В овец принялся методично обшаривать торфяной ил вместе маленькой катастрофы. Ил оказался на редкость глубоким. Рука могла уйти в толщу по плечо, но чем дальше, тем плотнее становилась торфяная грязь, так что упавшие предметы не могли погрузиться слишком глубоко. Вначале вовец нашел ржавую консервную банку. Чуть ладонь не поранил об острые края. Потом вышарил солнцезащитные темные очки в модной импортной оправе. Снял маску и померил. Ничего, плотно сидят на носу. Так что их обладатель не очень толстомордый. Худощавый скорее. И при деньгах, раз может позволить себе довольно дорогое украшение. Такие рублей полтораста, по крайней мере, стоят. А зрение у него отличное. Стекла без диоптерей. Просто затемненные. Следующим трофеем стал винт подвесного мотора. Да, славно они тут долбанулись. Интересно, есть ли у них запасной? Обычно рвется шпонка, а винт болтается на месте. Поэтому запасных шпонок всегда берут полный карман, а винты никогда. Разодрав на берегу сплетений корней, овец затолкал втор в свои находки, а сам продолжил поиск. Несколько в стороне нашел ковшик для вычерпывания из лодки воды. Среди листьев кубышки плавала пластмассовая воронка, видимо, для заливки бензина в бачок. Ее тоже присовокупил к своей коллекции – А вершиной собрания стали радиопереговорные устройства и кожаная сумочка. В ней находились инструменты и запчасти к мотору. Те же шпонки, свечи, кольца для цилиндра. К сожалению, рация не работала. Овец вытряс из неё воду, вынул батарейки и положил всё на солнышке в сторонке. Теперь можно было приниматься за более обстоятельную разведку. Он выбрался в озеро и поплыл под водой, держась у береговой кромки и дыша через трубку. Конечно, он не видел, как впереди раздвинулась плавучая лавда и на акваторию вышел большой надувной спасательный плод с четырьмя грибцами. У каждого борта сидело по два человека. Они слаженно поднимали и снова погружали узкие вогнутые весла. Звук в воде расходится хорошо, и вовец вскоре услышал размеренные шлепки. Они приближались. Следовало срочно спрятаться. Он вжался в мягкий торфяной берег. Вцепился в него руками, чтобы не всплыть ненароком. Только кончик трубки торчал над поверхностью, прижатой к берегу. Шлепки раздавались уже рядом. Надвинулась широкая тень. Овец увидел, как весла входят в воду, окруженные множеством воздушных пузырьков. Вот они дружно поднялись вверх. И ничего. Весла не опустились. Неожиданно в горло вовцу хлынула вода. Он как раз делал вдох. Мгновенный ужас пронизал его. Захлёбываясь, он как пробка вылетел на поверхность, вырвал изо рта загубник и надрывно закашлялся. Вода через нос выплескивалась внутрь маски, на глаза навернулись слёзы. Он ничего не видел. Кто-то цепко схватил его за волосы и рванул вверх. Другие руки крепко стиснули запястье, принялись выкручивать. Он задергался так, что с ноги слетела ласта. Тогда он и второй сбросил. С него сорвали маску с трубкой, ударили в ухо так, что в голове зазвенело. И несколько радостных и злых голосов восторженно завопило. «Попался, падла!» Скрутили за спиной руки, бросили на прогнувшееся холодное дно плота. Вовец лежал в луже лицом вниз, ощущая противный резиновый запах. Те, кто его выловил, сидели на бортах, поставив ноги ему на спину, И продолжали хохотать, вспоминая, как ему в трубку налили воды. Заткнулись, только получив по рации приказ двигаться на базу. Снова раздались размеренные частые грибки. Надо отметить, что работали они очень слаженно. В едином ритме. Молча и без всяких команд. Вовец ничего не видел. Мог только грибки считать. Очень быстро прибыли на место. Плод вытащили на берег вместе с вовцом. Кто-то подошел. «Смирно!» Гаркнул молодой громкий голос. «Господин штандартенфюрер! Второе отделение? Отставить!» Негромко устало кто-то прервал доклад. «Обеспечьте доставку пленного, Беркут!» «Вот ни хрена себе!» Вовец так и остолбенел, лёжа в своей луже. «Штандартенфюрер! Уж не сам лишь Штирлиц!» Дети в подвале играли в гестапо. У него в голове не укладывалось. Обрывки всяких цитат, эпизодов из книг и кинофильмов вертелись и путались, как белье в центрифуге стиральной машины. Между тем, чьи-то ловкие руки завязали ему глаза и заботливо проверили, не просачивается ли свет в какую-нибудь щелочку. Потом его грубо поставили на ноги и толкнули в спину. «Давай, вперед!» Был бы одет, волокли бы за шкирку, а так пришлось за руки держать. Босиком идти плохо, здешние хозяева гостей не любят. Сапочки и не подумали предложить. Местами вроде нормально. Мох, торф, просто слякоть какая-то. А местами торчат обломки сухих стеблей, ветки, колючки разные. Наконец привели на место, доставили. Доложили. Судя по тому, что под ногами место сухое, ровное, твердое. Земля, а не торф внизу. И запахи другие. В первую очередь едой пахнет. Супом с тушенкой потом цветами и травами, хвоей и смолой, еловой и сосновой. Немного пованивает бензином. Слышится знакомое ровное гудение. Вовец напрягся, вспоминая. Точно, так гудит бензиновый примус-шмель. Видно, на примусе готовят. Тем более, что совершенно не ощущается запах дыма. Обязательный запах бивака. Слышно, как шумят деревья вверху, и солнце не так печет. Значит, тенистое место. Лес и рощи на острове среди болот. Эх, и хорошо, наверное, тут отдыхается. Вовец специально отвлекался на всю эту аналитику. Нюхал-слухал, чтобы меньше думать о своем печальном положении. Страшно ему было. Грызло и точил изнутри поганый мыслишка: Прикончат, кинут в трясину и даже колышко не воткнут. Фашисты какие-то. И это в преддверии 60-летнего юбилея победы. «Куда только КГБ смотрит? Или как оно сегодня называется? В ФСБ, что ли?» Потом начался допрос. Судя по голосу, тот самый штандартенфюрер вопросы задавал. «Кто такой? Откуда и куда? Какого хрена и нафига?» Вовец отвечал, мол, фрезеровщик с завода, рыбу ловил. Ничего знать не знает и вообще в отпуске. Но вопросы постепенно усложнялись. «Где байдарка?» Это они так каяк называли, дилетанты. Почему в маске и без ласт? Куда плыл под водой? Вовец от таких вопросов сразу увял. Но попытался крутить. Мол, испугался. Погнались на моторке какие-то сердитые мужики. С перепугу и байдарку. Решил называть, как они. Бросил в болоте. Ласта не брал с собой вовсе. Так как незачем нырять. На дне ила в километр. По ходу допроса ему пару раз крепко въехали по почкам и печени. Он чуть не отключился от боли. Действительно, в гестапо какой-то попал. Утешало только, что повязку с глаз не снимали. Значит, опасаются, что в лицо запомнит. А раз так, то в будущем предполагает отпустить. И тут повязку развязали.